Кунсткамера или пейзаж 90-х. Работа с натуры. Разветвлённое, сложно подчинённое старомосковское пространство с придаточными предложениями переулков и деепричастными оборотами подворотен давно уже не живёт прежней своей жизнью. Прежняя жизнь угасла, скукожилась, сошла на нет, канула, новая не наступила. Пустынные одичавшие дворы Захламлены, оставлены, не бесятся детские компании на весенних их просторах. Одинокая фигурка в перспективе в окрестного переулка почти редкость. Немногие закатившиеся в щели, позабытые в прежних некогда обитаемых жилищах старинные жители, глядятся заброшенными сиротами. Знакомые полузнакомые, просто привычные лица, населявшие прежде опустевшие ныне окрестности, исчезли, испарились. Глуповато предаваться ностальгическим трелям о минувших временах. Не Нескученным же житье быть тосковать, не о грозовых тучах перебродившей до взрывоопасной консистенции психологии, переполнявшей до обморочной духоты квадратные кубические метры жилой площади. Но останавливаешься, обалдеваешь перед геологическими срезами, собраниями окаменелостей, свидетелями недавнего прошлого и времен доисторических родительских неолитов и прародительских палеолитов. И без атомного взрыва на стенах живых еще домов отпечатались воспоминания о погибших, бывших домах, мирах, лицах. отпечатки подробные, внятные, то ли отпечатки, то ли географические карты, то ли древо жизни, сохранившие изгибы и ароматы человеческих судеб. Вот краснокирпичный треугольник несуществующей уже крыши Отпечатавшийся на стене соседнего живого еще дома. Вот след от печной трубы на бывшем ее коньке. Вот остаток потолочной лепнины и бронзовая печная заслонка приметы чужого цивилизованного уюта. А это следы фанерных перегородок, разрезавших, поделивших древний уют, залу, гостиную, детскую, нечто просторное, светлое, пропорциональное на темноватые норы и убогие отсеки, в которых прошли Детство, юность, зрелые годы, а также заключительные отрезки жизни жителей Остоженки, Причистенки и множество переулочков, соединяющих эти старые московские русла и ответвляющихся от них. А вот и коммунальные пиктограммы. Склизкие сталактиты и сталагмиты мест общего пользования с тюльпанными силуэтами на совесть послуживших людям унитазов Ржавая труба, произрастающая из смятой гармошки, нависающего над двором радиатора парового отопления. Замысловатыми петлями, ветвящейся с одного несуществующего этажа на другой, тоже несуществующей. Вот следы от украшавших жилище фотографических портретов и почетных грамот, отпечатки гардеробов, комодов и зеркал. Заплатки на потускневших и выцветших прямоугольниках бывших стен, бывших комнат бывших жильцов бывшего дома. Гербарий прожитых жизней. Только на первый взгляд отпечаток дома двухмерен. На самом деле это спрессованное время и спрессованное пространство, вместившее сотни судеб, житейских коллизий, гроздье лиц и облупленная, многократно перекрашенная филенчатая дверь высоко над головой, забитая и забытая, ведущая из ниоткуда в никуда. Если и открывается, то в это самое испарившееся время, исчезнувшее пространство. Настенные послания из прошлого напоминают о детских секретиках, сокровенном тайном творчестве, загадочном девчоночьем увлечении. Горстка эфемерных пустяков: цветки сирени, конфетная фольга, разноцветный фантик, обрезок атласной ленты, компактные, красиво уложенные на кусочки разметенные от мусора земли и придавленные стеклянным осколком. В одно мгновение случайного скопления праха, мусора превращались в бесценный клад. Сотворив красоту, следовало тут же ее зарыть, присыпать слоем земли, разровнять, как ни в чем не бывало, местность замаскировать и жить дальше, с ощущением прекрасной тайны. Дворовая этика позволяла не только искать и находить чужие секретики, но и завладевать ими, безжалостно разрушать, присваивать лучшие компоненты. Самым удивительным в феномене секретиков было то, Что волшебной красотой следовало любоваться тайно, в полном одиночестве, дождавшись, когда во дворе не будет ни души. А похвастаешься, не удержишь, покажешь подруге, и лишишься секретика, не убережешь его. Испытание, но и урок будущей женской жизни. Зловещее предостережение мол молчи, скрывайся и таи. И еще одно мистическое свойство секретиков способность исчезать бесследно навсегда. Казалось бы, точно помнишь местонахождение секретика. Уверена, что со вчерашнего вечера до сегодняшнего утра найти его никто не мог. Роешь-роешь, ищешь, ищешь. Все надеешься на гладкое стеклышко, смахнуть пыль, заглянуть за зеркалье, но напрасно. Ни самого чуда, ни следов его не находишь. Скорее найдешь чужой секретик, а свой никогда. Расплющенные стеклышки секретики и отпечатки на старых стенах родственны друг другу чем-то окончательно свершившимся, необратимым, превратившимся в факты прах одновременно. Следы прежних цивилизаций сохранили не только стены. Асфальтовая дворовая плешь, окружённая старыми деревьями, тоже напоминает о некогда существовавшей здесь жизни. На ближних подступах к Кропоткинской площади есть такой двор. На стенах его нет следов, потому что и стен бывших тут во множестве давно уже нет. Зато при входе во двор, в узкой его части, остался утоптанный, не сорняками прямоугольник земли размером 26 моих шагов на 6 моих же. Одна его сторона ограничена брандмауэром высокого дома, другая огрызком каменной ограды, еще две хилыми тополями, старичками недоростками. На прямоугольнике этой московской земли существовала некогда пристройка к высокому дому. Кособокое строение с покатой крышей и перекошенными окнами. Сооружение ветхое, временное, но временное, как известно, и есть самое постоянное. Я была в нем однажды. А сегодня, проходя мимо, вспомнила о человеке, о котором давно уже вспоминать некому. В о Елене Осиповне я и начала с подсчета шагов, обмерила место бывшего ее обитания. Всю долгую школьную жизнь я мечтала о любимом учителе точно знала, что чудо такое в природе существует, и не так уж редко, но роковым образом выждённая персона так и не возникла на педагогическом горизонте. Хотя школа наша расположена в самом центре Москвы, и проучилась я в ней, ожидая встречи с учителем с большой буквы целых 11 лет. Был краткий эпизод. Казалось бы, мелькнул истинный словесник, но поздновато, в 11 классе, оставив одно только сожаление о запоздалой встрече. Остальные же учителя попадавшиеся на томительном школьном пути в массе своей были малосимпатичны и профессионально не слишком компетентны. Такое невезение? А может, я их просто не разглядела, этих прекрасных учителей? В пятом классе Елена Осиповна была нашим классным руководителем и считалась преподавателем русского языка и литературы. Пожилая, солидная женщина приятной наружности, с прекрасной осанкой и тяжелым пучком золотисто-седых волос, Она все же не тянула на даму, хотя и тёткой ее не назовешь. Елена Осиповна была человеком не злым, даже кротким, то есть обладала именно теми качествами, в которых не нуждалась советская педагогика. Так разнузданы и безобразно, как в впору ее классного руководства, мы не вели себя никогда. Сохранилась запись в школьном дневнике, сделанная учительницей для сведений родителей. На уроке физкультуры ваша дочь Зажалась в раздевалке. Ознакомившись с беспомощно-трогательным текстом и восхитившись формулировкой, родители не стали меня ругать. Что заставило Елену Осиповну стать словесником, в результате какого абсурдного жизненного поворота произошла эта нелепость, неизвестно. Профессиональным же ее апофеозом стал один из четвертных диктантов, присланных нашим Фрондинским рано. Расположившись за столом, И отведя подальше от глаз бумажный листок, Елена Осиповна приготовилась прочесть название диктанта. Внимательно вглядевшись в текст, с некоторым сомнением Елена Осиповна произнесла непонятное: "Da kёry с ударением на букву У. Понять эту абракадабру не смогли ни мы, ни наша учительница. Пришлось прочесть во второй и в третий раз. А задаченная Елена Осиповна настойчиво и раздраженно повторяла своё: "Da kёry Мы упорно не понимали. Наконец, вполне кондового, но сообразительного мальчика, сына школьного завхоза Анны Алексеевны, Леньку Архипкина осенило. Докеры, Генуи! город такой в Италии. Там всегда докеры бастуют!» — радостно прикричал Ленька. Елена Осиповна облегчённо, хоть и доса烦ливо вздохнула, а класс покатился со смеху. С тех пор докеры Генуи стали во языцах, А учительницу нашему разве что ноги не вытирали. И никогда так откровенно не бездельничали, как на уроках Елены Осиповны. А кроткая женщина обреченно терпела все наши безобразия. Как бы то ни было, но вдруг Елена Осиповна заболела и надолго. Замелькала череда мстительно злобных и тоскливо бесцветных учительских теней-призраков, от безысходности своей класс приуныл. Что-то все таки было в нас человеческое, если мы три девочки решили больную Елену Осиповну навестить. Самая смелая узнала в учительской адрес, и мы отправились в устье того самого ныне опустевшего двора вблизи Кропоткинской площади, в коммунальное жилье, по длинной стороной равное 26 шагам, а по короткой 6. Дверь со двора открылась сразу, потому что на замок не запиралась, и мы очутились в коридоре, оказавшемся одновременно и кухней. В густых пряных клубах серого пара Тётка в чёрном сатиновом халате мешала деревянной палкой кипятящее в баке бельё. Мы что-то провякали, дескать, пришли учительницу навестить, и тётка благодушно и вполне по-домашнему крикнула куда-то в бок: "Лиан, ученики к тебе пришли". В направлении крика обнаружилась узкая комнатка-продолжение кухни-коридора. То ли двери не было вообще и отделялась комната от коридора одной только занавеской, то ли была она совсем хлипкая эта дверь. Во всяком случае, Клубы бельевого пара наполняли и комнату. Узкое пространство занимало неширокая никелированная кровать, высокая с множеством подушек с кружевным подзором, с ковриком на стене и большой сундук, стоящий от кровати на длину ступени десятилетней девочки. Мы втроем уселись на сундуке и еле-еле уместили в проходе ноги, небольших еще в те времена размеров. В дальнем комнатном торце на окошке среди вышитых решелье занавесок Заросли розовых фуксий. Одним словом, нарядная, ухоженная комнатка, только очень уж узенькая. Нарядно выглядела и сама Елена Осиповна с распущенными по плечам пушистыми рыжеватыми волосами, в рубашке с мережками, вытянувшая поверх сияющего на накрахмаленного пододеяльника худые желтые руки. Клубы бельевого кухонного пара странным образом дополняли празднично кружевной комнатный ландшафт. Елена Осиповна обрадовалась нам. Не вставая с постели, вытащила из-под кровати маленький сундучок. Из-под кроватного сундучка буфета достала три шоколадные конфеты Красная шапочка. В узенькой комнатке роскошные конфеты в желтых обертках показались неправдоподобно большими и украсили наш визит. Мы решили, что не так уж плохо живется нашей учительнице, если у неё наготове такое отменное угощение переглянувшись и молча поделившись друг с другом этим соображением, мы инстинктивно дистанцировались от возникшей внезлых наших душах жалости и вскоре оставили одинокую Елену Осиповну в кружевной ее норке. Да и говорить было как-то не о чем. Посещение наше оказалось не только кратким, но и единственным. Была мысль навестить Елену Осиповну еще раз, но мы побоялись, как бы она не решила, будто мы явились к ней в гости в расчете на угощение. А вскоре выяснилось, что из-за болезни Елена Осиповна в школу не вернется, и больше мы никогда ее не встречали и о ней не слышали. Свинство, конечно, но в концкамере памяти воспоминания о Елене Осиповне расположилось в том же ряду, что и отпечатки погибших домов и ушедшие в землю сокровенные секретики. Вот и учительница наша в кружевном обрамлении комнатки пенальчика помнится нарядной сухой стрекозой с аккуратно сложенными поблескивающими крылышками старенькой белоснежкой в прозрачном узеньком саркофаге 1999 год